Глава 49. Узел. Узел. Мера скорости, равная числу морских миль, проходимых кораблем в один час. Рейф залетает в кабинет для старостатов и застает всю троицу друзей, вовлеченных в какую-то беседу. «Нужна помощь», — говорит он, — и двое из трех кивают, но Рейф смотрит не на них. Фандер поднимается на ноги, задрав нос. «Нет». Просто отвечает он. «Фан, прошу тебя». «Нет». «Они рассказали тебе, что к чему? Вы рассказали ему?» Он поворачивается к парням, те кивают. «Да, как раз в процессе. Это бред!» — отрезает Фандер. Отец подтвердил. Устало пресекает его Блауэр. «И что? Он велел выпить противоядие, велел отныне поддерживать иных». «У меня своя голова на плечах, я не раб, чтобы мне что-то велели», — отрезает Якоб. «Ты пропадешь без Ордена! Ты станешь таким же, как он!» Фандер тычет Рэйву пальцем в грудь. Его лицо искажено, нос морщится, будто учуяв что-то мерзкое. Лицо и руки покрыты ссадинами. «Фан», — спокойно просит Рейв, — «ты можешь верить Ордену, верить отцу, верить, что никаких токсинов нет, но поверь и мне». «Мне правда нужна помощь. Мои дни тут сочтены. Я бы не просил, если бы это не было важно». Фандер смотрит на друга долго, хмурится. «Что тебе нужно?» «Анча, ваша яхта». «Что?» — хохочет Фандер. «Ты собрался угнать яхту?» «Да», — спокойно кивает Рейв. «Именно похищение. Ты тут ни при чем». «Зачем?» Он все еще смеется. «Мне нужно быть в Гаме в три часа». «Дня?» «Ночи». «Следующий!» «Этой!» «Через 9 часов!» 8 часов и пятнадцать минут» — поправляет топчущаяся за его спиной Брайт. «Нереально!» — качает головой Фандер. «Пожалуй!» — улыбается Рейв. «Они оба вообще-то улыбаются!» Якоб Листан хмуро смотрят на это. «Я собираюсь преодолеть шестьсот морских миль за 8 часов!» вкрадчиво произносит Рейв. «Нереально!» Фандер делает шаг вперед, и они почти сталкиваются лбами. Брайт стоит, открыв рот, наблюдая за этим. «Да что ты! Но я сделаю это!» «Не сделаешь. Я прошел 400 за 7!» «Ну, быть может, я быстрее тебя?» — скалится Рейв. «Ты хочешь взять меня на слабо? Думаешь, это будет так просто?» «Мне не слабо!» Листан и Якоб переглядываются и театрально бьют себя ладонями по лбу. Брайт все еще не понимает, что к чему. Черт, это отвратительно, что ты по другую сторону!» — стонет Фандер. «Ты отчаянный друг! Тот, с кем я всегда мог соревноваться!» «Нам вовсе не обязательно прощаться!» — пожимает плечами Рейв. «Обязательно!» — Фандер качает головой. «Я не брошу родителей. Даже если вы все сделаете это!» «Мне нужен повод посерьёзнее какого-то там яда». Он молчит, смотрит прямо перед собой, кажется, вечность. Всякий раз, как секундная стрелка щелкает на циферблате наручных часов, Брайт кажется, что ей бьют под дых. Анча в третьем боксе. «Если успеешь, побьешь мой рекорд, а это невозможно». Наконец вздыхает Фандер. «Побью, у меня нет выбора. Если побьешь, закатишь в мою честь вечеринку». От привычной ставки Рейф широко улыбается. «А если нет, то ящик с тебя. Выпьешь его в одиночку на моих похоронах», — подмигивает Рейф и оборачивается к Брайт. Она качает головой и закатывает глаза. «Не драматизируй. Ну, и как эту вашу анчу добыть?» «Она пойдет», — кривится Фандер. «Ну, я пока летать не умею», — Рейф переводит дух. «Лавале». Курорт большой яхт-клуб. Ты увидишь его сверху. В нем боксы идут слева направо. На боку так и написано Анча. Чтобы открыть бокс, нужно это. Фандер снимает кожаный браслет с руки. Надень на руку, тебя примут за свою, только очки на цепи. Он не застегивает его сам и отступает, будто брезгует. Рейв помогает Брайт. На секунду сжимает ее пальцы под усталым и раздраженным взглядом Фандера. «Ты знаешь что-то о яхтах?» «Вообще ничего», — радостно сообщает Брайт. «Ну, я пошла». Она подходит к окну и открывает его. В комнату врывается порыв ледяного ветра. «Яхту нужно еще завести, у меня нет ключа», — качает головой Фандер. «Ты умеешь взламывать такие штуки?» «Нет». «Есть какие-то заклинания?» Парни переглядываются. Листан делает шаг, вырывает из блокнота валяющегося на столе листок и быстро пишет текст. «Ну, в теории это почти на сто процентов сработает», — вздыхает он. «Окей, без проблем. Рейв, жди меня через пятнадцать минут на берегу. Уже можешь выходить. И раздобудь мне воду. Побольше». Брайт выпрыгивает из окна, а потом мимо пролетает чёрная огромная птица, быстро превращаясь в точку на горизонте. «Выходить в окно у них семейное», — бормочет Фандер. «Поверить не могу, что доверяю Анчу какой-то иной девчонке». которая еще и наваляла тебе только этим утром», — ухмыляется Листан. «Заткнись», — прикрыв глаза, шипит Фандер. «Так, теперь вода и на берег». «Ты правда думаешь, что она успеет? Она никогда не водила яхту, она не справится. Анча скоростная, суперлёгкая и... справится», — качает головой Рейв. «Сейчас мы с ней так хотим жить, что, пожалуй, справимся с чем угодно». Когда парни следуют за ним, Рейв чувствует облегчение. Он бы совсем не хотел остаться сейчас один на один со страхом, что с Брайт что-то случится. Прислушивается к ощущениям, но пока его грудь топит только восторг от полета. Они добегают до крыльца, где предсказуемо нет студентов. Возле палатки с кофе стоят соседки Брайт со стаканчиками в руках. Увидев Рейва, они срываются с места и бегут навстречу. «Где она? Она тут?» «Нет, мы уходим», — быстро бросает Рейв. «Ты... ты собрался ее погубить, да?» — шипит Люпьюран. «Эй, кукла, полегче, не ори, а то услышит кто!» Спокойно велит Якоб, и Лю меняется в лице, дергает подбородком. «Не указывай!» «Да что ты!» «Так, а кто из вас кто? Воды наколдовать в силах?» «Пф!» Авада и Милона пихают друг друга плечами и складывают руки на груди. «Тогда бегом на берег, у нас мало времени!» Разросшаяся компания пересекает аллею и сворачивает на засыпанную листвой дорогу к побережью. Вечер особенно холодный, осень уже вовсю разыгралась, и Рейф представляет, как окалеют они в открытом океане. «Нам нужно что-то теплое. Брайт в одной толстовке, кажется, и я одет не по погоде». Он тянет себя за школьное парадное пальто с бордовым подбоем. «О, это я легко!» – щебечет Авада. Вся группа тормозит на ступенях, ведущих к берегу. Парой пасов Авада превращает подклад в меховой, делает шикарный воротник, а Милона критически качает головой. «А давай капюшон!» «О, силы, ну давай капюшон!» – морщится Авада. Потом они крутятся на месте в поисках чего-то для Брайт. Лю молча скидывает свое пальто. «Не замерзнешь?» – выгибает бровь Авада, но Лю парой движений делает воздух вокруг себя почти горячим. Стоящий рядом Якоб отшатывается, а потом подбирается ближе, оценив всю пользу Экимке. Мелона держит пальто на вытянутых руках, пока Авада колдует над ним. «Так, Брайт не станет носить с Баской, делай прямой крой!» «А это действительно так важно!» – вздыхает Фандер, на лице которого отвращение еще с самой кофейной палатки – «А это действительно нужно комментировать!» — цокает Милона. «И шапку! Мы же ей с собой упаковывали!» Милона пожимает плечами, встряхивает пальто и довольно его оглядывает. Идеальное. «Мы можем идти!» — торопит листан. «Да, бегом!» — велит Рейф. «Только кто-нибудь останьтесь, яхта может вызвать шумиху. Вдруг кто придет?» «Я останусь!» — Немея поджимает губы. «Обнимите ее за меня!» «Лучше я, я староста, меня послушают», — делает шаг вперед Фандер. «Я тебе не доверяю, ты всех сдашь, лишь бы насолить Брайт», — решительно заявляет Немея. Машет всем на прощание, и они с Фандером остаются на верхней ступеньке, поглядывая на здание Академии. «Много ты обо мне знаешь», — бормочет Фандер. «Я тебя знаю с детства, проклятый расист», — отвечает она, и чтобы больше не слушать Хардина, обращается волчицей. Остальные спускаются к причалу и нервно топчутся на месте. Рейв напряженно следит за горизонтом. Милона и Авада ищут, чтобы трансфигурировать в бутылке для пресной воды. А Якоб стоит рядом с краснеющей и переволновавшейся Лю, которая от нервов кусает ногти. Рейв не чувствует страха Брайт. Кажется, адреналин глушит все эмоции. Он знает только одно – «Она жива. Этого даже достаточно в данной ситуации, и все равно приходится выдумывать пути отступления на случай, если все пойдет прахом». «Она!» – визжит Лю так, что все вздрагивают, а Милона роняет большую бутыль с водой, которую успела наколдовать, и заливает ею себе все ноги. «Вот черт, я же заболею!» – Хнычет она. «Прости!» – Лю бросается к ней, быстро сушит джинсы и кроссовки. «Лучше?» «Угу». «Ты уверена?» хмурится Рэйф, обращаясь к Лю. «Ну, мне кажется, что да. Видите, что-то белое на горизонте». «Ладно, теперь и я вижу», — кивает Якоб. «Да-да, правда, и звук, да? Мотор ревёт». «Ана», — соглашается Рэйф. Только успевшее возникнуть напряжение рассеивается. Теперь Рэйф нервно приплясывает, будто разминается перед боем, не может стоять на месте, над ним будто нависает невидимая рука». Небо стремительно темнеет, и оттого еще волнительнее в последний раз стоять на суше в Траминере. Все кругом становится густо черничным, океан напоминает виноградный бурлящий джем, шумит и будто собирается вставать сегодня ночью на дыбы. Даже воздух кажется иным. Никогда покидая дом после отбоя, Рейф не чувствовал себя так волнительно. Ни одна охота не делала с ним это, ни одна вылазка в паб, ни одно свидание». Совсем скоро он поднимется на борт торгового судна, а выйдет уже в Дорне. И все, прощай, прошлая жизнь, навсегда. Это определенно самое безумное, что он когда-либо делал». «Ты как?» – спрашивает Листан, который все это время стоял в сторонке, будто его и не было. «Нервно, но счастлив». «Я рад», – улыбается он. «Значит, больше не увидимся?» Листан наблюдает за приближающейся яхтой с таким видом, будто она лишает его друга. «Ты всегда можешь приехать в Дорн!» «Буду рад!» — кивает Листан. «Если без тебя тут грянет настоящий бунт детей против родителей, непременно жди нашу шайку!» С радостью! Рейф отрывает взгляд от яхты и печально смотрит на друга. Лис, мы не обязаны воевать. Это все не наша война!» Мы можем уходить, если не хотим ее, И никто не вправе нас судить. В сущности, за что нам любить проклятый Траминер? Я знаю, Рейф, я рад, что ты решился. Это сложнее, чем остаться тут в тепле и спокойствии. И ожидание, когда скажут в очередной раз прыгнуть через палочку, хмыкает Якоб. «Тоже ненавидишь Траминер? усмехается Листан. «Нет». Якоб качает головой. Я просто как никогда ярко могу представить, что тоже уплыву вот так ночью на яхте. И мне не будет грустно. Родители не смогли позаботиться как следует о нас, но о себе наверняка позаботятся. Мне не жаль было бы от них уйти. «Я жду вас. Всех». Рейф подмигивает Лю, которая краснеет пуще прежнего. Рок от мотора стремительно приближается, будто Брайт не собирается сбавлять скорость. Яхта уже совсем близко, и девчонки начинают визжать. Потом резкий поворот, огромная волна окатывает всех с головой, и Анча послушно останавливается. «Я все исправлю», – пищит поднимая руки и глядя на шокированных, мокрых, дрожащих друзей. «Простите», – кричит откуда-то сверху Брайт. «Вошла во вкус». «Что ты там говорил, Рейв?» Ты сделаешь фандера Хардина? Это я сделаю фандера Хардина, хохочет она. Забирайся, красавчик, у нас осталось всего 8 часов и 10 минут.